Теплую, связанную глашей с шерстяной нитью, шаль. Широкую настолько, что хочешь платок, хочешь одеяло. Вещей стало много, пришлось найти и мешок, чтобы все это сложить. Лямки исправно легли на плечи. Олег шагнул к другой стене. Там в плотинных свертках хранились сухари. Уж в дороге точно пригодятся. Пряча их на самое дно, Лешка уже не замечал, как судорожно бьется испуганное сердце. Он все прислушивался к шагам, но коридор оставался пустым, и это придавало решимости. Еще шаг, и Олег оказался у последней полки в самом дальнем углу. Там бережно связанные в пучки лежали травы. «Одолень трава, зверобой, Иван да Марья. Все, что прогонит с пути мавок и зазовниц, болотных девок до лесных упырей. Прочь, прочь!» «Скрывайтесь от дыма, уносите слюнявые рыльца, тащите по кочкам обвисшее брюхо, не тяните к тонкой шее свои когтистые лапища. Прочь!» Представляя, как будет идти Олеся вслед за мёртвой тёткой через тьму и чащу, Лешка не мог совладать с дрожью. Он должен был защитить её. Не знал почему, но чувствовал, что должен. Поэтому не раздумывал, когда рука его потянулась к висящим на тонком сучке оберегам. Хоть делать этого было нельзя. Нельзя сильнее, чем все остальное. Лучше сжечь кладовку, а с ней весь дом, чем взять прозрачный кристалл со спящей в нем медуницей. Сильнее охраны не выдумать. От черта болотного, от духа лесного, от спящего на самом дне озера, от любой ворожбы, от злого умысла, от воли чужой. Нет узла пути к тому, кто несет с собой веточку медуницы. Что сорвана была знающей рукой да в нужный час. Если пришлая девка и осилит дорогу, то с оберегом другого шанса ей не найти. Кристалл закачался, повиснув на прочной тесенке. Лешка завораженно смотрел, как разрезает он гранями темноту. Сила в нем дремала, ожидая своего часа. Больше Олег не медлил. Он вернулся на крыльцо, спрыгнул вниз, огляделся и побежал к лесу.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 Он подошёл ближе, опустил на землю мешок. Олеся вздрогнула и подняла голову. Заспанная, растерянная, будто напрочь забывшая обо всём, она смотрела на Лешку и не узнавала. Тот застыл, не зная, как начать. Леся моргнула раз, другой, напряжённое лицо разгладилось, и она, наконец, улыбнулась. «Вернулся», – проговорила она. «Эй, ты видишь? Он вернулся!» Ворешники затрещали ветки, расступились, выпуская из лещины мёртвую тетку. Та успела стать ещё бледнее, жуткая, нездешняя. Она, поморщившись, загородилась от солнечного света рукой. "Долго же ты". Лешка почувствовал, как тускнеет охвативший его восторг от помощи, которую он так бескорыстно предложил. "Я вам в дорогу собрал". Вот, кивнул на мешок с раздутыми боками.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 Тетка не была похожа на тоскливую мать. Скорее, на болотную лярву, опасную и гнилую. «Не мучай ее». Легкий шепот Леси окутывал, баюкал, лишал страха. «Видишь же ей больно. Отдай скорее». Повинуясь чужой воле, Лешка осторожно потянулся к тетке и вложил в ее распахнутую ладонь резной листок. Полный наслаждения стон вырвался из округлившегося рта. Остатки человеческого соскользнули с тетки, как шелуха. Теперь Олег увидел ее такой, какой сделали ее смерть, влага и время. Расползающиеся по коже темные пятна тлена, синие белки бешеных глаз, земля в уголках синюшных, обкусанных губ. Тетка была мертва, и никакая любовь к сыну не могла этого изменить.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 Поляша извивалась, притопывала на месте грязными ступнями. «Давай-давай, идём!» Олег обернулся. Леся неуклюже поднималась с земли. Он успел подхватить её за локоть, сунуть в руку лямку мешка. «Вот, смотри!» – зачастил он. «Там всё есть, там одежда, ты обязательно рубаху под сарафан. Там ещё шаль, как холодать начнёт, повежи у пояса. И на холодное не садись, подстилай!»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 И она помнила. Помнила же. Да, там медуница. Она тебя сохранит. Леся продолжала улыбаться. Теперь ее пальцы сжимали кристалл. А глаза лучились теплым светом, будто солнце через молодую листву. О Лешке столько еще нужно было сказать. О ботинках, которые могут промокнуть, если наступить в топь. О ягодах, которые можно найти и съесть. И тех, что есть нельзя ни в коем случае. «О чистых ручьях, о травах, успокаивающих голод, о медведе и старом лося, о всем, чего он сам не знал, но слышал от других, а значит, помнил, помнил, помнил». Но пришлая девка уходила. Робкий шажок в сторону. Еще один. Она смотрела с жалостью, то ли жалея Олега, что тот остается, то ли себя, что уходит. «Стой!» – вопила в лешке. «Стой, не уходи! Останься!» Но Леся уже подошла к орешнику. Первая же ветка больно хлестнула ее по щеке и без того синюшной, истерзанной чужой силой. Леся охнула от боли, а в лешке что-то затрепетало, как рыбка, выброшенная на берег. «Что ты там копаешься?» Донесся из лещины злой окрик. Леся вздрогнула и поспешила на него, будто привязанная.